Глава 13. Кол отошел на шаг от Аарона и запнулся о какую-то книгу. Он еще никогда не видел мастера Джозефа таким, с совершенно дикими глазами и бордовым от гнева. На его руке был надет алкохест. У Колла перехватило дыхание. Раньше, даже когда мастер Джозеф сильно на него злился, он все равно всегда защищал Колла. В гробнице врага смерти. Он даже закрыл его собой, готовый пожертвовать жизнью ради него. Но сейчас он явно был готов убить его без раздумий. «Помогаем Аарону?» – заикаясь, ответил Кол. «Не смей портить то, что ты сделал!» – брыже слюной закричал Мастер Джозеф. «Без воскрешения мы ничто! Маги уничтожат нас! Только благодаря обещанию вечной жизни» «Наша армия сможет одолеть ассамблею!» Аарон сел на столе. Вопли его не впечатлили. Он беспристрастно смотрел на мастера Джозефа. «Хорошо, хорошо!» — примеряюще поднял руки Кол. Алекс вжался в стену как можно дальше от мастера Джозефа, и цвет его лица напоминал воск. Кол впервые видел Алекса таким, и это еще сильнее его напугало. «Не злитесь так! Все нормально!» Мастер Джозеф шагнул к Аарону, сгреб его за шею и принялся рассматривать его, как разъяренный владелец новенького Мерседеса, пытающегося найти на нем хоть одну царапину. «Колым явно хочет доказать мне, что от него больше вреда, чем пользы. С самого начала от него сплошные разочарования. Он глумился над возложенной на него ролью, превратил в фарс великую честь, что была ему оказана» швырял мне в лицо мою преданность снова и снова, смеялся над всеми жертвами, на которые я ради него шел. Ну что ж, Колом, думаю, с меня достаточно нарушенных тобой планов. Не принимайте это близко к сердцу, сказал Кол. Куча людей считает меня несносным, не только вы. Кол пытается мне помочь, пояснил Аарон, вырываясь из захвата. В выражении его лица появилось нечто такое, что почти внушало ужас. «Тебе не нужна помощь!» — рявкнул мастер Джозеф, схватив его за плечо. «В тебе уже нельзя ничего менять! Отстаньте от меня!» Аарон сбросил его руку. «Вы не знаете, что мне нужно!» Мастер Джозеф зарычал. «Молчать! Ты не человек! Ты вещь! Мертвая вещь!» Рука Аарона метнулась к горлу мастера Джозефа. «Все произошло очень быстро!» Слишком быстро, чтобы Кол успел хоть как-то среагировать, кроме как судорожно вздохнуть. Мастер Джозеф скинул ладонь, будто собирался призвать пламя, но Аарон одной рукой перехватил его за запястье и вывернул руку ему за спину. Пальцы другой руки Аарона сжимались на горле мужчины. Мастер Джозеф забился, хватая ртом воздух. Его глаза начали закатываться. «Нет!» – закричал Кол до которого с запозданием дошло, что намеревался сделать Аарон. «Аарон, нет!» Но Кол успел не один раз приказать другу никогда себя не слушать. И Аарон не стал. Его пальцы впились в горло мастера Джозефа. Потом раздался странный хруст, похожий, издает сучок, когда на него наступаешь. Глаза мужчины погасли. Кол ахнул, уставившись на Аарона, И не в силах поверить в то, что натворил его друг, его лучший друг тот, кто всегда был самым замечательным человеком из всех, кого он когда-либо знал. Впервые кол испугался: не за Аарона, а его самого. Алекс что-то невнятно бормотал, как будто без пауз повторял снова и снова слово Нет. Аарон отпустил мастера Джозефа и сделал шаг назад, глядя на свою руку так. Будто только сейчас понял, что наделал. Он выглядел растерянным. Тело мастера Джозефа мешком рухнуло на пол. «Ты вещь! Мертвая вещь!» Мастер Джозеф лежал у ног Колла, как когда-то дрю. Знакомство со мной закончилось неудачно для всей семьи мастера Джозефа. Пришло колу в голову, хотя в этом не было ничего смешного. Алекс упал на колени. Он неотрывно смотрел на тело учителя. «Ты... ты можешь его вернуть!» Сказал он. «Но я не стану». Эти слова сорвались с языка Колла, прежде чем он успел их обдумать. Его изумила просьба Алекса, ведь мастер Джозеф угрожал тому алкохестом насмехался над ним и унижал. Но во взгляде Алекса, устремленным на труп, полало отчаяние. «Ты обязан!» — настаивал он. «Кто-то должен нас повести!» Аарон пустыми глазами обозревал дело своих рук. Если он и испытывал сожаление, то этого не показывал. Алекс подполз к телу мастера Джозефа. На лице юноши блестели слезы, но он не попытался коснуться мертвого мага. Вместо этого он стянул с его руки алкохест и прижал его к груди. И только тогда Кол понял, что он был идиотом. Почему он сам не схватил его в первую же секунду? э, -э Алекс? — спросил Кол. «Что ты делаешь?» «Я никогда не думал, что он сможет умереть», — ответил Алекс, но он говорил очень тихо, будто и не с Колом, а с самим собой. «Он был великим человеком. Я думал, он поведет армию, и я буду рядом с ним». «Он был злым человеком», — возразил Кол. «Все, что произошло, магическая война, смерть Джерико и даже смерть Дрю, во всем виноват он. Он принес много горя». «Это благодаря ему ты имел какое-то значение. Он в тебя верил. И ты просто оставишь его здесь?» «А как ты поступил со мной?» — спросил Аарон, спрыгивая с каталки и вставая рядом с Колом. «Я сделал это не для того, чтобы показать, будто я лучше врага смерти», — огрызнулся Алекс. Он все еще прижимал к себе алкохест. «Нет», — согласился Кол, — «ты сделал это, чтобы показать, что ты точно такой же, как он». Он пошел к двери, Аарон за ним. На пороге Кол обернулся. «Мы уходим». «Слушай, я понимаю, ты расстроен, но ты можешь сделать много хорошего для мира со своей магией хаоса. Ты можешь стать знаменитым и могущественным, и при этом не быть на стороне зла. Теперь, когда мастера Джозефа нет, все может закончиться. Алекс устало на него посмотрел. Добро? Зло? — пробормотал он. — В чем разница? Кол ожидал, что ему ответит Аарон. Что тот скажет, что Алекс и сам знает, в чем разница. Но вдруг молчал. Возможно, новый Аарон тоже этого не знал. Кол и Аарон молча пошли по коридору. К ним, прижав уши, но виляя хвостом, бросился Хевок. В особняке кто-то был, но никто не помешал им дойти до входной двери. Они вышли на лужайку. «Куда мы?» — спросил Аарон. «Не знаю», — ответил Кол. «Прочь с острова. Прочь от всего». «Я иду с тобой?» Похоже, Аарон сообразил, что убийство мастера Джозефа может что-то значить для колла Кто знает, вдруг какая-то часть Аарона тоже по этому поводу переживала. Возможно, он помнил то время, когда он бы ни за что никого не убил так вот, плоднокровно, голыми руками. — Конечно, ты идешь со мной, — сказал Колл, хотя Аарон, скорее всего, услышал колебания в его голосе. — Хорошо, — отозвался он. Они пошли по кромке дороги, почти у самых деревьев. Очень быстро нога Кола заболела, но он не снижал скорость. Пусть болит, пусть болит сильнее. Ну и что с того? Подумаешь, он хромает. Боль приносила чувство облегчения. аран шагал рядом, погруженный в свои мысли. К ужасу Кола, чем дольше они шли, тем сильнее становилось ощущение, что рядом с ним идет не друг, а один из захваченных хаосом. Даже Хэвок избегал Аарона. Держался с другой стороны от Колла и не пытался ластиться. Вчера он протиснулся между ними, просясь, чтобы Аарон его погладил. Но теперь Волк явно считал, что тот изменился с момента его возвращения из мира мертвых. Аарон действительно изменился. Но почему? По крайней мере, они были уже близко к воде. Кол мог слышать плеск волн. Вдруг его заглушил рев двигателей. На дорогу выехали несколько грузовиков. Небо над ними рассек лентовидный элементаль. Кол развернулся, схватил Аарона за плечо и потащил его в лес. «Бежим! Нужно бежать!» — воскликнул он, хотя и понимал, что больная нога ему этого не позволит. И тут им навстречу из леса вышел хьюга в компании еще нескольких магов. За ним показались охваченные хаосом Алекса. Даже после смерти мастера Джозефа, Колу и Аарону не разрешили покинуть остров. «Я враг смерти!» – закричал Кол. «Я здесь главный! Вы должны подчиняться моим приказам! И я приказываю вам вернуться в дом! Все кончено! Я Константин Медден! Я враг смерти! И я говорю, что все кончено!» Хьюга с улыбкой шагнул навстречу Колу. С нарастающим страхом тот понял, что среди других магов было много новых лиц. Это были уже не только сбежавшие из паноптикона заключенные и ученики вроде Джеффри. На ком-то даже были зеленые одежды членов ассамблеи. То есть они, должно быть, прибыли только что. Предатели, перешедшие на сторону зла. Колу показалось, что он узнал отца Джаспера. Хэвок громко залаял. «Возможно, у вас душа Константина». «Но вы не главный», — сказал хьюга «Мастер Джозеф дал нам четкие инструкции. Если с ним что-то случится, мы должны подчиняться Алексу Страйку. А Алекс сказал вернуть вас силой, если потребуется». «Но это я враг смерти!» — настаивал Кол. «Слушайте, это я воскресил Аарона! Вы все здесь, чтобы раскрыть тайны смерти, так? Ну а я комбинация к этому замку!» На секунду все замолчали. Он не знал, наверняка смог ли поразить их своей логикой или нет, но на миг в нем всколыхнулась надежда, что они все-таки его отпустят. «Может и так», — медленно произнес Хьюга. «Но вам все равно придется вернуться с нами в особняк. Скоро здесь начнется битва, и нам нужно подготовиться. Сейчас вам с Аароном небезопасно быть в лесу. Повсюду могут быть разведчики ассамблеи. Я никуда с вами не пойду». Кол поднял руку и призвал к хаосу. Может, если он продемонстрирует им, кто он такой и на что способен, они его отпустят? Поймут, что он будет сражаться и испугаются ему навредить? Сила с неохотой откликнулась. Он практически выжил всего себя без остатка, когда пытался разобраться, что не так с Аароном. С неполной душой он страшно ослаб. Ему нужна была поддержка. По привычке он мысленно потянулся к Аарону своему противовесу, и будто окунул руку в ледяную воду. Холодная черная пустота хлынула в мозг. Кол закричал, и мир провалился во тьму. Кол проснулся со связанными за спиной руками и безвольно повисший на бок головой. На секунду, пока он еще окончательно не пришел в сознание, он решил, что вернулся в паноптикон. Но затем разглядел интерьер комнаты. Знакомый жуткий викторианский стиль. И вспомнил все, что произошло. Мастер Джозеф. Тамара. Аарон. Аарон. Посмотрев вниз, он обнаружил себя сидящим на стуле. Его лодыжки были крепко привязаны к передним ножкам. Проснулся. Раздался сзади голос Аарона так близко, что Кол понял. Тот тоже был привязан к стулу. Поставленному спинкой к его. Кол немного поерзал и по тяжелому раскачиванию убедился, что их стулья дополнительно привязали друг к другу. «Что случилось?» — спросил Кол. Аарон слегка сместился. «Ты явно собирался воспользоваться магией, но вместо этого просто потерял сознание. У меня магии нет, поэтому я мало что мог сделать. Как и Хэвок. Они связали нас. Алекс носился, как заведенный, раздавал приказы. Думаю, Хьюго не врал насчет битвы, «Алекс, правда, теперь главный?» – не поверил Кол. «Он считает себя таковым». Начал Аарон, но прежде чем успел договорить, в комнату зашел Хьюга. За ним Алекс. Когда дверь открылась, Кол услышал, как Анастасия говорит с другими магами. Один из голосов показался ему знакомым, но он не успел вспомнить, кому именно он принадлежал. На Алексе было длинное черное пальто, застегнутое на все пуговицы. Волосы он аккуратно зачесал назад. Он больше не выглядел усталым или напуганным. Его глаза сияли, а на руке сверкал, будто его только что отполировали алкохест. «Серьезно? Выглядишь так, будто собрался на кастинг к следующей матрице», прокомментировал Кол и с запозданием спохватился, что не стоит отпускать язвительные комментарии, пока ты привязан к стулу. «Я теперь главный, как и всегда должен был быть». Сказал Алекс: Я обладаю всеми знаниями Константина и опытом мастера Джозефа? Я новый враг смерти! Колу пришлось прикусить губу, чтобы удержаться от очередной насмешки: Я мог бы забрать твои силы Творца и стать величайшим магом хаоса из всех, кто когда-либо жил на земле. Подчинись мне и стань моим верным помощником, колом, либо я убью тебя прямо здесь и сейчас. Что же это за выбор такой? Не сдержался Кол. «И потом ты уверен, что Алкахес сработает именно так, как ты того хочешь?» «Ты не можешь его убить», — спокойно сказал Аарон. «Как и меня. Без нас твоя армия развалится». Губы Алекса растянулись в презрительной ухмылке. «Еще чего?» «Еще как развалится», — поддержал Кол Аарона. «Они хотят только одного — воскрешения мертвых. Я это сделал. Не ты. Все это знают». «Он прав» подхватил Аарон. «Они пришли, чтобы присоединиться к Колу и мастеру Джозефу, а не к какому-то непонятному подростку». Алекс фыркнул. «Ой, да ладно! Кол объяснил мне, как возвращать мертвых. Он использовал собственную душу. Я могу повторить это в любой момент, поэтому больше он мне не нужен. Но ты мне нужен. Это факт. Ты — доказательство, что это работает. Но ты вовсе не незаменим. Если он умрет... Я не стану тебе помогать, — флегматично сказал Аарон. Хотя я в любом случае вряд ли стану тебе помогать. Алекс выглядел так, будто хотел в ярости затопать, но вместо этого достал из внутреннего кармана нож с жутковатой резьбой. И Кол невольно вспомнил Мири, свой собственный клинок, оставшийся в магистериуме. Юноша выдавил улыбку. Что ж, Кол, желаешь рискнуть и проверить, выполнил ли я свою угрозу? «Или пообещаешь, что будешь мне верен? Ты встанешь на нашу сторону в надвигающемся сражении?» «Я буду сражаться на твоей стороне», — ответил Кол. «В конце концов, нам с Аароном все равно некуда податься. Ты видел, чтобы я побежал за Тамарой и Джаспером? Или не слышал, как я сказал всей Ассамблеи, что никто не удерживает меня насильно? Все по ту сторону меня ненавидят. Уж ты-то должен быть в курсе». Алекс усмехнулся и, наклонившись, разрезал веревки. Кол поднялся первым. Больная нога нещадно ныла. Аарон медленно встал следом. «Идем», — позвал Алекс и вышел из комнаты. Пока Кол и Аарон были связаны, солнце успело зайти и за окнами стемнело. Когда они пересекали гостиную, Кол обратил внимание, что лужайки вокруг дома были подсвечены шарами магического огня. Они вышли на крыльцо и ошеломленно замерли. Алекс ухмылялся, забавляясь их реакцией. Подсвеченное потрескивающим пламенем, свободное пространство перед домом превратилось в жуткое поле боя. Напротив особняка выстроились маги-ассамблеи в зеленых одеждах и магистериума в черных. Им противостояла армия мастера Джозефа. Хотя теперь это была армия Алекса. Кул видел по большей части лишь их спины, но их было много. Кажется, он узнал Хьюга и еще нескольких магов. Они стояли в несколько рядов вдоль фасада и с мрачной решимостью смотрели вперед. Между ними и магами ассамблеи сохранялась дистанция примерно в длину футбольного поля. Кол подошел к перилам и услышал лай. "Хевок!" позвал он. Волк выскочил сбоку дома, сбежал по ступенькам и прижался к ноге хозяина. Кол поморщился от боли, но наклонился и потрепал Хевака по загривку. Он был рад его видеть. Хевак был единственным другом, который не изменился. Он покосился на Аарона. В красно-оранжевом свете профиль друга казался острее, чем обычно, а зеленые глаза будто потемнели. Кол вспомнил, как Аарон сжимал горло мастера Джозефа, и сердце кольнуло. От тоски подругу, еще более сильной, чем та, что он испытывал, когда Аарон был мертв. Словно после его воскрешения все, что делало Аарона Аароном, постепенно покидало его, растворялось, как туман над рекой. Но почему? На краю сознания Колы крутилась мысль. Проблема была в теле Аарона. Если бы он поместил его в другое тело, если бы перенес душу Аарона, как Константин поступил со своей, был бы итог другим. Хэвэк опять залаял, когда входная дверь открылась, и на крыльцо вышла Анастасия. На ней были серебристо-белые доспехи, уже чистые, а ее волосы были подняты и закручены в тугой узел. Она скользнула к Колу. «Колам я рада, что у тебя открылись глаза, и ты решил сражаться вместе с Алексом». «Глаза у меня не открылись», — возразил Кол. «Он просто пригрозил в противном случае меня убить». Она моргнула. Кол невольно задумался, значила ли для нее хоть что-то идея, что Алекс может убить душу Константина. Но ее разум, похоже, туманили ей уже выдуманные оправдания своему сыну. Ведь, несмотря на все, что тот творил, Анастасия желала его возвращения. «Как только битва закончится», — пообещала она, — «мы уедем, воскресим Джерику и будем спокойно жить». «Достаточно, Анастасия», — вмешался Алекс. Мастер Джозеф терпел твои глупые заблуждения. Но я не стану. Колом не твой сын. Мне все равно, что ты думаешь. Он не Константин Меддон, И твое ни над ним ничего не изменит. Он тебя не любит. Черты лица женщины заострились. Словно с ее глаз спала пелена. Какой бы ни была эта новая Анастасия, Кол сомневался, что Алексу она понравится. Алекс... — Тебе стоило помнить, что я тебе нужна, — сказала она, — как и мои элементали. — А тебе стоило бы помнить, что если кто-то и является твоим сыном, то это я. — Я знаю душу Колла, — заявила Анастасия, хотя Кол так и не считал. — Но не твою. Алекс поморщился. — Кого тут только нет, — произнес вдруг Аарон, будто до этого все молчали. Алекс сердито на него посмотрел. Кол оглянулся. И правда, со стороны котлована шли плотными рядами, охваченные хаосом. За долгое время пребывания под водой их одежда превратилась в лохмотье. Их сопровождали элементали. Скользили между деревьями длинные прозрачные змеи, бежали пылающие ящеры и огромные каменные пауки. Кол не заметил ни одного водного элементаля, но, скорее всего, они полискались в реке. Кол еще раз повернулся к магам. Ему и раньше казалось, что он слышит знакомый голос, но теперь до него дошло, что он совершенно точно знал нескольких стоящих рядом с Хьюга людей. Среди них были члены ассамблеи и родители учеников Магистериума, в том числе и отец Джаспера. При виде него Кол нервно сглотнул. Но самый большой шок Кол испытал, когда разглядел, кто направляется к Алексу сквозь толпу — старшая сестра Тамары, Кимия. Она прыгнула в объятия юноши. «Я так рада, что ты в порядке!» С придыханием воскликнула она. Даже Алекс выглядел удивленным. «Кимия? Кимия, что на тебя нашло?» Спросил Кол. «Ты должна быть на другой стороне, вместе со своими сестрами!» Кимия повернулась к нему и сердито на него посмотрела. «Раван мне не сестра. Ее уничтожил огонь. Теперь она монстр. Моя лучшая подруга Джен... Мертва». Ее губы задрожали. «Я ненавижу смерть! Если Алекс хочет избавить мир от смерти, я на его стороне!» Алекс поверх головы Кимии бросил на Колу снисходительный взгляд. «Иди вооружись, дорогая!» Сказал он, гладя ее по черным длинным волосам. «Мы будем сражаться вместе!» Кимия скрылась внутри дома. Алекс ухмыльнулся Колу, который едва удержался, чтобы не броситься на него и не придушить. Алекс же его и отвлек. Он встал позади Кола и сгреб его рубашку, свободной от алкохеста рукой. Стоящий рядом за ним Хьюго схватил Аарона. «Наши верные последователи!» — закричал Алекс, и Колла и Аарона выпихнули вперед и заставили спуститься на несколько ступенек под магические лучи света. «Вот они! Коллом Хант! Реинкарнация Константина Меддена и его величайшее достижение!» «Аарон Стюарт! Воскрешенный!» Загремели овации. Кто-то выкрикивал имя Аарона. У кола закрушилась голова. Нечто похожее уже было, когда Аарона провозгласили творцом, героем магистериума. Но сейчас все было иначе. «А теперь?» Но Хьюго его перебил. «Мастер Страйк, смотрите! Они подняли флаг перемирия!» «Они... Они сдаются?» Разочарованно спросил Алекс. «Уже?» Хьюго помотал головой. «Это означает, они хотят поговорить перед битвой!» «Они прислали сообщение!» «Они хотят поговорить!» С напряженным лицом вышла вперед Анастасия. «Но только с колом. «Нет!» Отрезал Алекс. «Я запрещаю!» Аарон собирался поспорить, но Кол остановил его, коснувшись его руки. «Хорошо», — сказал он Алексу, «потому что они наверняка меня схватят» понимая, что без меня эта армия станет небоеспособной. «Я команду этой армией!» — в ярости возразил Алекс. Кол хмыкнул. «А еще я враг смерти!» Алекс повернулся к Анастасии. Он выглядел достаточно на взводе, чтобы начать топать ногами. «О чем им говорить с Колом?» Из дома вышла Кимия, держа в руке каменный топор, весь покрытый символами воздуха и земли. Наверное, подумалось Колу, поэтому он и был таким легким. «Это идея Тамары», — объяснила она. «Она убедила наших родителей, что ему можно доверять. Что его следует выслушать». Она покачала головой. «На самом же деле, я думаю, она хочет попрощаться напоследок». По лицу Алекса разлилась жестокая улыбка. «Не знал, что между тобой и Тамарой что-то есть, Коллом». «Все не так». Жалостливые нотки в голосе Колла прозвучали смешно. Достаточно смешно, чтобы Аарон вскинул брови. Друг почувствовал фальш. «Я был неправ. Ты пойдешь, Коллам Хант!» Со смехом сказал Алекс, явно убежденный, что это расстроит Колла. «Ты пойдешь и передашь им мои слова, точь-в-точь! Точь. Пусть маги Ассамблеи узнают, кто истинный командир этой армии!» Колл старался изобразить огорчение, но внутри у него все горело. Это был его шанс помочь Ассамблее. «Но как?» Он сделал глубокий вдох. Нужно было дать им понять, кто им будет противостоять. Назвать хотя бы приблизительное количество элементалей, охваченных хаосом и магов. Им это потребуется. И им следует знать, что мастер Джозеф мертв». «Не возвращайся», — шепнул ему Аарон. Кол помотал головой. «И оставить тебя здесь? Нет». Аарон больше ничего не сказал. Не настаивал, не пытался переубедить. «Я все слышал!» заметил Алекс. Весь в черном, смотрящий из-под лобби на магов ассамблеи, он напоминал хищную птицу. Я буду наблюдать за тобой и увижу, если ты переметнешься к ним, Кол. Если попытаешься нас предать. Только попробуй, и я прикажу всем охваченным хаосом пойти в атаку и сражаться, пока они тебя не убьют. Кимия тихо ахнула. Кол повернулся и увидел, как от первого ряда ассамблеи в сторону сил Алекса потянулся огненный след. Пламя не сжигало траву, скользя над ней. Алекс прищурился. «Началось», — сказал он. «Кол, помоги мне с охваченными хаосом». «Нет», — Кимия положила руку ему на запястье. «Это раван! «Она атакует!» — завизжал Алекс, но было уже поздно. раван поднялась перед ними колонной раскаленного пламени, от которой повалил серый дым. Дым густел на глазах, пока не сформировался в серую девушку. Она казалась вполне реальной. Вылепленное из серого дыма платье развивалось. Длинные, когда-то черные волосы мерцали тусклым серебром. Ее лицо напомнило Колу Тамару, и у него кольнуло сердце. Три мага выставили между ней и армией Алекса ледяной щит, но она лишь расхохоталась. «Я провожу Колума Ханта до места переговоров», — сказала она. «Сейчас я настроена миролюбиво, но если вы ударите по мне...» Я выжгу здесь все в радиусе мили. Она правда на это способна? Подумал Кол. Во что выльется эта магическая битва? Чудовище! с отвращением произнесла Кимия. Раван ответила тихим смешком. Сестра! Она жестом велела Колу подойти. Колом! Мы должны торопиться! Кол бросил на Аара на взгляд, обещая, что вернется. Затем обошел ледяной щит и последовал за сестрой Тамары по травяному полю. Вокруг царила зловещая тишина. Ветра почти не было, что позволяло раван сохранять человеческую форму. Чем ближе они подходили, тем отчетливее Кол видел три ожидающие его фигуры. Темная кожа мастера Руфуса контрастировала с темно-оливковыми одеждами ассамблеи. Рядом с ним стояла Тамара в своей школьной форме, и ее волосы на белом фоне казались совсем черными а с другого бока Тамары был джаспер он с пустым и злым лицом наблюдал за приближающимся колом доведя кола раван начала распадаться от нее волнами повалил пепел за секунду до того как окончательно исчезнуть она посмотрела на колла оранжевыми огненными глазами и шепнула не обижай мою сестру ты дорог ей кол встал напротив своего друга бывшей девушки и бывшего учителя кол первой начала Тамара. «У меня мало времени», — перебил он. Что бы она ни собиралась сказать, вряд ли он бы мог спокойно это выслушать. Он быстро заговорил, избегая смотреть всем троим в глаза. Описал армию Алекса и рассказал, что случилось с мастером Джозефом. К ним быстрым шагом направился один из членов ассамблеи — Грейвс. Он никогда не был большим поклонником Кола, и Кол сделал вид, что его не видит. К концу его монолога выражение лица мастера Руфуса сменилось с нейтрального на обеспокоенное. Колом, наконец, вмешался он. Ты говоришь, что мастер Джозеф мертв? И что войском командуют Алекс Страйк и Анастасия Тарквин? Кол кивнул. По большей части, Алекс! Слушайте, я сдаюсь, сдаюсь, все это было одной огромной ошибкой. Просто обещайте, что Аарону ничего не будет, и я сделаю все, что вы захотите. При звуках этого имени лица всех помрачнели. Грейвс указал на него костлявым пальцем. — Колом Хант, ты расколол магический мир, и этого уже не исправить. Мертвые не должны возвращаться. Арно необходимо уничтожить во благо его собственной души, не говоря уже обо всем остальном. — Ты тоже так считаешь? — посмотрел Колу на Тамару. Ее глаза блестели, как от навернувшихся слез но голос звучал твердо. «Я считаю, ты вернул часть Аарона, но не его всего. Не думаю, что он бы захотел такую жизнь». «Но что, если я начал понимать, что я сделал не так? Что, если я смогу это исправить? Исправить его?» — хотел спросить он, но ему и так был известен ответ. «Слишком поздно». Кол не знал наверняка, что у него получится. Это была лишь смутная, еще не до конца оформившаяся идея, Что-то было не так с телом Аарона. Его тело было мертвым, тогда как тело Кола было живо, когда Константин поместил в него свою душу. Но к чему бы он не дошел в своих размышлениях, не факт, что это удастся когда-нибудь осуществить, что это стоит осуществить. «Пусть Аарон решит сам», — сказал Кол, глядя себе под ноги. «Будто он может что-то решать», — фыркнул Грейвс. «Он хоть говорить-то умеет?» Тамара покраснела. Кол сердито посмотрел на Грейвса. Да, он может принимать решение. Это он убил мастера Джозефа и сделал это по своей воле. Тамара задержала дыхание. «Аарон убил мастера Джозефа? Да, подтвердил Кол. И у него должно быть право решать, жить ему или умереть. И как ему быть вообще? Я его вернул. Я обязан ему это обеспечить. Это не важно. — возразил Грейвс, хотя было видно, что он потрясен. — Ты не сможешь вернуться в Магистериум. Тогда отправьте меня назад в Паноптикон. Бросьте меня в тюрьму. Но не его. — Ты не можешь вернуться к нам, Коллом. Мягко начал Руфус, но Грейвс его перебил. — Мы пошли на переговоры не для того, чтобы предлагать помощь тебе или твоему монстру. Мы попросили поговорить с тобой, потому что твоя семья и друзья верят, что тебя можно убедить поступить правильно. Он оглянулся, будто не мог поверить, как друзья Колла могли быть настолько глупыми. «Правильно?» — повторил Колл, неуверенный, что понимает, о чем идет речь. Хотя он откуда-то знал, что что бы это ни было, ему это не понравится. Грейвс продолжил. «Мы уже воевали против армии врага. И да, возможно, Алекс представляет куда меньшую угрозу. Но его последователей нет». Он творец, а на нашей стороне больше нет творца. Кол открыл рот, но Джаспер замотал головой, и Кол впервые послушался и ничего не сказал. Ему ужасно не хватало отца на этих переговорах. Алластер наверняка бы выступил в его защиту, но именно поэтому его сюда и не допустили. Алластер точно не стал бы увиливать и рассказал бы ему все как есть. Среди нас оказалось намного больше предателей и перебежчиков, чем мы ожидали. И есть лишь один способ все это остановить. Ты должен с помощью своей магии хаоса уничтожить Алекса Страйка. И себя. Кол с трудом вдохнул. «Что?» — повысил голос Джаспер. «Мы не договаривались об этом!» — взорвалась Тамара. «Он должен был уничтожить мастера Джозефа и заслужить тем самым прощение!» Она резко повернулась к колу. «Я говорил им, что ты на самом деле не имел это в виду, когда сказал, что ты враг смерти. Это был лишь для того, чтобы Алекс и мастер Джозеф тебя не заподозрили. Я знаю, что ты вернул Аарона только потому, что он тебе дорог, и ни по какой другой причине». Грейс, это недопустимо», — сказал Руфус. «Он ребенок. Ты не можешь просить его уничтожить себя». «Он враг смерти», — возразил Грейвс. Он сам так сказал. Кол попятился. Его замутило. Мастер Руфус может спорить, но ассамблея все уже решила и отдала приказ. Они хотят, чтобы он умер. Он ничего не мог с этим поделать. Кол? Позвал мастер Руфус. Кол, вернись! Но Кол несся стремглав по траве назад, к армии Алекса, к Анастасии Тарквин и охваченным хаосом. Он столько времени пытался сбежать от них и никогда не думал, что когда-нибудь помчится им навстречу. Хэвэк выскочил вперед и лайм поприветствовал хозяина. Его глаза воронки сверкали в лунном свете огненными точками. Кол сгреб его загривок, и остаток пути пробежал, чуть ли не заваливаясь на спину волка, так сильно у него болели нога и голова. Он бы вернулся в дом, но для этого пришлось бы протолкаться через толпу охваченных хаосом и предателей ассамблеи, Алекс стоял рядом с Кимией и Анастасией. Он ухмылялся. аран держался немного позади. Хьюго положил ему руку на плечо, но то был не дружеский жест, а предупреждающий. «Тебе понравилось, Кол?» — спросил Алекс. «Кимия рассказала мне, что они хотели, чтобы ты пожертвовал собой и избавил их от мастера Джозефа. Она подслушала Грейвса. Приятно знать, как высоко тебя ценят в магистериуме, да?» Кол окончательно пал духом. Вот зачем Алекс отпустил его на переговоры. Не потому, что доверял ему, или его обманул его фальшивое огорчение, а потому, что он верил, что Кол не станет жертвовать собой. И он был прав. Кол сбежал от магов ассамблеи. Кол вспомнил свой первый год изучения магии. Окончание его личного Квинкангса. Кол хочет жить. «Тамара», — сказала Кимия, — «она в порядке?» «Она же не собирается сражаться?» Кол открыл рот, но вновь его закрыл. Кимия не заслужила ничего знать о Тамаре. Не заслужила притворяться, будто ей не все равно, что станет с Тамарой после того, как она ее предала. «У меня алкохест!» — поднял руку Алекс. «Ты будешь биться за нас, или вы с Аароном умрете!» «Теперь-то тебе ясен расклад?» Кол сделал глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. Ему ужасно хотелось закричать, заплакать, но ни то, ни другое было ему недоступно. «Да они сделали мне идиотское предложение. И что? Им давно уже на меня плевать!» Посмотрел Кол на Алекса, стараясь превратить злость в уверенность. «И я уже сказал, что мне все равно некуда идти!» Улыбка Алекса слегка увяла. «Рад слышать, что они не заставили тебя передумать!» Аарон подошел, но не стал спрашивать, как он не положил руку ему на плечо. «Многие сегодня погибнут, да?» спросил он вместо этого. В его голосе не слышалось волнения, одно любопытство. «Видимо», — ответил Кол, «это казалось невероятным, глупым, но это происходило на самом деле. Многие хорошие люди будут ранены. Погибнут, как его мать когда-то». «Ты поведешь охваченных хаосом врага смерти с левого фланга», — приказал Алекс а я буду командовать своими справа. Анастасия поддержит нас элементалями с воздуха. Хьюга станет руководить магами, которые будут поддерживать нас с безопасного расстояния. Мы их раздавим. Ты ведь не имеешь ничего против оказаться на передовой? Конечно, нет, — сказал Кол. Он не сомневался, что Алекс считал охваченных хаосом Константина наименее ценными и был готов пожертвовать Колом при первой возможности. Может даже подстроить несчастный случай. Аарон останется со мной, добавил Алекс, подтвердив подозрение Колла. Я этого не хочу, произнес Аарон таким ровным тоном, что даже Кол слегка напрягся. Но ну, тебе придется захотеть, отозвался Алекс. Но не волнуйся за Колла, он будет не один. Хевок может пойти с ним. При звуках своего имени, охваченный хаосом, Волк гавкнул. Кол посмотрел на Аарона. Он подумал настоять, чтобы друг был с ним, но если Алекс собирается подвергнуть кола опасности, значит она же будет угрожать и Аарону. Он вспомнил слова Грейвса, пока созывал охваченных хаосом и приказывал им стать плотными рядами. Они казались армией игрушечных солдат, выросших до огромных размеров и устрашающих. С самого момента, как Кол узнал, что его душа принадлежала Константину Медену. Он всеми силами старался, чтобы именно этот момент никогда не наступил. Он боялся стать как враг смерти, причинять боль, наводить страх и нести смерть. Он пытался поступать правильно. Но хотя по отдельности все поступки казались положительными. Ну да ладно, почти все. Он все равно оказался здесь. Можно было сколько угодно оправдываться, но это не имело никакого значения. Как и то, что Грейвс оказался гадом, потому что он все равно был прав. Пусть ничто из этого не произошло по вине Колла. Он был единственным, кто мог все исправить. Осталось только понять, как. «Пора», — объявил Алекс. «Прикажи им!» «Ну что ж», — обратился Кол к охваченным хаосом. «Вперед, строй!» «Слушаюсь!» простонали они на языке, который понимал только кол, и зашагали. Их ноги затопали по земле навстречу армии Ассамблеи, которая все еще держалась края воды. Небо над ними трещало от стихийной магии. За ними двинулся строй, охваченных хаосом Алекса и маги. Кол еще никогда в жизни не чувствовал себя настолько неподготовленным. Это как на железном испытании, сказал он себе, тебе всего-то и нужно, что проиграть. И он собирался обеспечить себе, Феерическое поражение.